Глава 19. Тем временем шоу фей закончилось, и постояльцы начали возвращаться в зону отдыха. Часть осталась в баре, остальные распределились по дивану и креслам. Кто-то сел за шашки. Брабер тоже вернулся. Твой чай в этом ящике, ткнула пальцем я. Правда, он уже остыл. Ничего. Гном бережно извлёк чашку и сделал глоток. М-м, невероятно. Ага. Интересно. Стоит ли предупредить его о том, что теперь ночью в номера будут дёргать его, а не меня? Нет, пожалуй. Потом сюрприз будет. Осталось придумать, как обезопаситься от Маркуса. Может, всё же рассказать Гару про то, что никакой защиты Крампус мне не предоставил? Эй, раздалось снизу. Я опустила глаза. Перед стойкой стоял гоблин. Кажется, это тот, который активно пытался уличить меня в том, что я не наёмный сотрудник. Да, точно он. Узнаю по рваному уху. Что вам угодно? Мне тут слизняк на хвосте принёс, что ты принимаешь чаевые. Бывает, сдержанно ответила я. Он удовлетворённо кивнул. Есть предложение. Я тебе амулет дам, который нагревается, когда рядом опасность, уверенно сказал он и посмотрел на меня с широкой улыбкой, даже, кажется, не сомневаясь, что сейчас я с радостью зару: "Да, конечно. Спасибо не нужно". И без амулета ясно, что опасность сейчас повсюду. Я прекрасно отдаю себе отчёт, где работаю. Гоблин удивился. Хм тогда могу подарить статуэтку из кости если дать ей каплю крови она укажет где есть добыча ну или еда полезная вещь глубокомысленно покивала я когда блуждаешь в пустыне здесь в отеле еду легко найти и без указателя а тогда что тебе нужно уточнил он чуть растерянно может Помощь какая-то? Нет. Помощь не требуется. Боюсь, в твоём случае мне будет трудно испытать чувство благодарности. Некоторое время мы смотрели друг на друга в глаза. До него дошло. Запомнила таки Гоблин ухмыльнулся и внезапно глянул на меня с одобрением. Пстытельность это по-нашему. Есть тебе что-то от гоблинши? Ладно. Тогда могу предложить вот что. Он снял с суха сергу, кольцо. Их там было несколько. И протянул мне: "Что это? Это долг. Ты сможешь один раз привлечь на помощь мой клан, а это два десятка отборных гоблинов". Каким образом? Я ожидала Что он даст мне какие-то инструкции, типа: «сожми серьгу в кулаке, подумай о нас, и мы тут же явимся на зов". Однако он сказал: "Вызови меня с помощью камня-болталки и скажи, что требуется. Мы придём и поможем". А серьга зачем? Так полагается. Это просто символ. У нас гоблинов с этой серьгой можно обратиться к любому представителю клана, отдать её вместо оплаты и получить помощь. Но так как ты никого из моего клана не знаешь, обращайся сразу ко мне. Меня зовут Рарк. Хм. Какого рода помощь вы можете оказать? Да любого. Достать какую-то нужную вещь, устранить твоего врага или ещё что-то в этом роде. Неплохие чаевые получаются, а? С этой серьгой можешь не бояться обмана. Такой долг священен. Отомстить кому-то можете? Подумав, уточнила я: "Ещё бы! Только скажи, устроим ему такую сладкую жизнь, что он до старости заикаться будет". "Ладно, договорились. Если вдруг не найду, как справиться с эльфом или вампиром, натравлю на них гоблинов. Или лучше придержу серьгу. Вдруг возникнут какие-то проблемы с постояльцами. Допустим, раскроется моё вораньё по поводу найма. Помощь клана гоблинов может оказаться, кстати, А ты не так проста. Гублин внезапно игриво мне подмигнул. Торговаться умеешь. Может, до свидания сходим? У меня аж дар речи пропал. Как он себе это представляет? да. Таких кавалеров у меня ещё не было. э спасибо, но пока мне не до свиданий. Работы полно. Что ж, Рарк. Возвращайся в номер, а я дам распоряжение подать тебе туда чай. Если передумаешь насчёт свидания, только намекни. Он жутковато оскалился своими острыми зубищами, отвесил мне изысканный поклон и наконец удалился. Меня пробило на нервный смех. Рядом в унисон ухахатывался счастливый брабер, напившийся чая. Ты слышал? спросила я. — Частично, — прохихикал он. Зато точно слышал, как он пригласил тебя на свидание. Кажется, он сказал это слишком громко. Задумчивый Гаргриниль, который хоть и смотрел в раскрытую книгу, но явно не видел там ни строчки, вынырнул из своих размышлений и насмешливо посмотрел на меня. Вырвавшись про себя, я оставила брабера за стойкой, а сама переместилась на кухню чтобы распорядиться насчёт зелёного чая и гриваму гублены. Когда с этим делом было покончено, мне пришло в голову, что неплохо бы снова попробовать связаться с сестрой при помощи камня-болталки. В этот раз почти получилось наладить соединение. Камень разогрелся, и оттуда сквозь помехи раздался голос сестры. Кажется, она что-то напевала. Алина, позвала я. Ой, Что это? Яся? Её голос прорывался, как будто связь то и дело пропадала. Алина, я же в оздорово. Со мной всё хорошо. Но в ответ раздалось лишь шипение. Повторная попытка ничего не дала. Помехи перекрывали всё. Ещё один раз я услышала: "Яся", а потом опять всё стихло. Видимо, из этого вселенского кармана не так-то просто докричаться до нашего мира. Я собиралась пробовать снова и снова, но внезапно мне пришла в голову здравая мысль, что после моих попыток установить связь сестра должно быть напугана до чёртиков. Шоткали? Откуда-то внезапно раздался мой голос, а потом также внезапно пропал. Не добьюсь ли я этим обратного эффекта? Она может решить, что с ней пытается связаться призрак. Мм, да. Пожалуй, лучше вернуться к работе. Возле стойки меня уже ждали. Один из недавно прибывших троллей, который, помнится, счёл ниже своего достоинства помогать мне в переноске кровати, переминался с ноги на ногу и фальшиво улыбаясь, внезапно затеял разговор о погоде, а после предложил мне массаж. Брабера едва не разорвала от смеха боясь оскорбить постояльца, он аж побагровил, пытаясь держаться, а потом просто выбежал прочь. От любезного предложения я, разумеется, отказалась. Недовольный тролль отчалил в зону отдыха, где принялся что-то обсуждать со своим товарищем, бросая на меня злые взгляды. Едва он успел отойти, как на стойку спикировал Пикти. Его предложение оказалось куда как лучше. Крешок от ядов, проскрипел он, выкладывая передо мной нечто похожее на сушёного паука. «Нейтрализует почти всё. Даже от похмелья помогает. Надо только пожевать. А не обманываешь? Внезапно засомневалась я. Учти, если потом окажется, что обманул, мой заговор сразу возымеет обратный эффект. Даже если после употребления чая пройдёт много времени, «Бери, не сомневайся. Оскорбился Пикси. После его ухода наступила временная пауза. Остальные, видимо, прикидывали, что ещё из имеющихся ценностей они могут обменять на чай. Гаргарниэль Гр же по-прежнему сидел с отсутствующим видом, не особенно обращая внимания на происходящее. Наверное, мысленно составлял список подозреваемых, которые могли организовать покушение на него. Я задумалась. Какой еще обмен можно предлагать этим монстрам помимо артефактов и корешков? Пока в голову ничего полезного не приходило. Может, заставить их, к примеру, прибираться? Что-то сомневаюсь, что задание будет выполнено качественно. Какие-нибудь ремонтные работы я бы им тоже не доверила. Гномы вон как чисто все сделали. После них ни мусоринки, ни досочки лишней не осталось. Правда, Досочки это не их заслуга. Отель сам всё утилизирует. А вот интересно, как он утилизирует? Может, где-то в глубине особняка есть склад, в котором хранятся все эти обломки? Если так, то было бы здорово туда попасть. Фии сказали, что из-за плюющейся троллихи недавно пришлось заменить кухню. Значит, на обломках старой кухни наверняка осталась застывшая слюна с пыльцой. Брабер Иду, иду. Опять подменить. Хорошо, но с тебя ещё порция чая. Только потом, когда предыдущая перестанет действовать. Да сколько угодно, заверила я, радуясь, что нашла универсальный спрей для обмена. Итак, как сформулировать запрос, чтобы попасть на склад? Может, просто попросить отель показать мне все нежилые и рабочие помещения? А это идея. И аргумент есть. Я управляющая, а значит, должна всё знать о веренной мне области. К счастью, этот аргумент отелью показался достаточно веским. Знакомый хлопок раздался ещё до того, как я додумала мысль до конца. Путешествие началось. Ого! Огромное помещение, в которое меня закинуло первым делом, было буквально завалено золотыми слитками.